Утро. Даненвальде, военная база, вещевой склад. «Да, делам», — выслушав Малова, произнес Богданов. «Наследили вы изрядно. Ну да ладно, будем думать, как быть дальше. Федор, что у тебя никакие какие-то не немцы», — сказал Соловей, — «потому что говорят по-английски на американский лад и называют друг друга американскими прозвищами». Техасец, Маккензи. Похоже, они и есть те самые муравьи. То же самое могу сказать и я, произнес Белкин. Никакие это не немцы. Вот ведь гады. Окопались перед самым нашим носом и ничего не боятся. Но теперь-то испугаются, когда обнаружат пропажу, проворчал Дубко. И предпримут какие-то действия. Быть того не может, чтобы не предприняли. Ведь не полные же они дураки. Понимают, небось, что их обнаружили. Догадались, кто они такие. Обязательно догадаются. Лишенный сознания их товарищ очень даже доходчивое объяснение. В этот момент в склад неожиданно вошел сотрудник Штази. Вид у него был утомленный, сконфуженный, но вместе с тем и торжествующий. Все девять спецназовцев и Белкин в придачу молча уставились на разведчика. «Говори, мол, с чем пожаловал». Вместе с разведчиком вошел и полковник Журбин. Но он сейчас спецназовцев почти не интересовал. Все ждали, что скажет разведчик. «Узнали мы», — сказал разведчик. «Все узнали. Никто не давал позволения на проведение работ именно в этом месте и в это самое время». значит никакие то нерабочие что и требовалось доказать кивнул богданов у нас те же самые сведения подтверждающие что они какие то недорожные строители а кто же они тогда с недоумением спросил разведчик и что они тут делают эти вопросы должны были задавать вам мы а не вы нам скривился богданов ну да ладно Как оно есть, так оно и есть. Это американская группа спецназа. Диверсанты, террористы, называйте их как хотите, и все будет в самую точку. Ну а для чего они здесь, об этом вы можете догадаться и сами. И что же будем делать? Спросил разведчик. Без нас ничего, ответил Богданов. Все только с нашего позволения. Хорошо, ответил разведчик. «Вот и отлично», — сказал Богданов. Разведчик вышел, полковник Журбин остался. «Ну и что мы будем делать дальше?» — повторил вопрос разведчика Дубко.